Глава двенадцатая. В Петербурге и Киеве. Лыков собрался в столицу отчитаться перед начальством и ускорить реформу департамента полиции. Все-таки именно он стоял у ее истоков много лет назад. Вернее, разрабатывать проект начал Павел Афанасьевич Благово. Алексей Николаевич, как законный наследник, продолжил. Шесть министров финансов последовательно зарубили идею. Понадобилось буча пятого года, повлекшая за собой гибель множества полицейских, чтобы сдвинуть проект с места. Перед отъездом Лыкова сыщики собрались на совещание. Стефанов погряз в дознании железнодорожных краж и докладывал именно о них. Под арестом находятся 60 самых опасных, включая скупщиков. Всего по делу привлекается 200 человек. Сыщики и следователи выясняют их связи, собирают доказательства. На это у них уйдет минимум полгода. Воеводин сообщил о положении в МСП. Люди Масеенко все еще при должностях, и это сильно мешает службе. По-прежнему обыватели жалуются. Что за сыскная полиция, которая ничего не может сыскать? В большом городе никогда не затихает потаенная жизнь. Воры и бандиты отпусков не берут. Вот вчера опять было совершено преступление. В Квартиру домовладелицы Пономаревой по Уланской улице ворвались пятеро налетчиков. Дворнику Медведеву пробили кинжалом грудь, а двум пожилым женщинам Екатерине Пономаревой и Марии Марковой порезали лица. Ввиду поднятой тревоги злодеи не успели ничего похитить и скрылись. Дворник в больнице в тяжелом состоянии, до знаний идет вяло. Люди деморализованы, кто-то ждет увольнения, кто-то нового начальства. Завершал священник Лыков. Насчет людей Моисеенко — это лишь вопрос времени. Сенаторская комиссия долго запрягает, зато потом быстро поедет. Всех нечистых замаранных выкинут, наберут новых, и тогда станет легче. Надо довести до знания о московском узле до конца. Он, Лыков, займется вновь открывшимися обстоятельствами. Похоже, арестованы не все ключевые фигуранты дела. Возможно, имело дело вымогательства. Покушение на коллежского советника показывает, что он на правильном пути. Уцелевшие бандиты пытаются остановить сыщика. Тугарин змей на свободе, денег у него, видимо, невидимо. Сильный противник, с ним придется повозиться. Пока он не взят, дело не закончено. Все это Лыков доложит Трусевичу, а возможно и Столыпину. И вернется после праздников, чтобы продолжить дознание. Пожав москвичем руки, Алексей Николаевич под охраной Деремедведя отправился на вокзал. До Петербурга ехать 11 часов. Все это время сыщик был насторожа, купе не покидал, не ходил в станционные буфеты и даже газеты покупал через проводника. Он взял билет в первый класс, где в купе имелись туалет и умывальник, а Браунинг из чемодана переложил в кубуру. Но никто на него не напал. Сутки коллежский советник наслаждался домашним уютом. Ольга Дмитриевна не знала, как еще ублажить супруга. Вечером пришел Брюшкин, привел с собой невесту. Павлука созрел для женитьбы. Уже было дано объявление о помолвке. Свадьбу решили сыграть на Красную Горку в первое воскресенье после Пасхи. Элла Мордвинова нравилась будущему свекру все больше и больше. Лучше снохи и желать было нельзя. У Алексея Николаевича сердце ныло за второго сына. Как там Николка, туркестанский житель? Найдет ли он себе жену среди помирских гор? 29 декабря Лыков явился к Столыпину. Их снова было трое. Сияющий Трусевич торжественно поднес премьер-министру папку с законопроектом. Лебедев стоял смущенный и косился на друга. Алексей Николаевич уже знал почему. Доброходты успели сообщить. Столыпин подписал законопроект об организации сыскной части и показал свой автограф сыщикам со словами. Ну как, довольны? Законопроект предлагал создание 89 отделений. Из них три в Киеве, Харькове и Тифлисе Были первого разряды, 14-2, 59 третьего и четыре самых маленьких относились к четвертому разряду. Между собой разряды различались численностью и размерами содержания. Как всегда, Министерство финансов урезало жалование до минимума. Ранее созданные отделения в Петербурге, Москве, Варшаве, Севастополе, Одессе, Ростове-на-Дону, Баку, Лодзи и Риге должны были стать внеразрядными. Это давало полицмейстерам возможность менять численность и финансирование частей для пользы дела. В рамках реформы в департаменте полиции появлялось новое, восьмое производства для управления сыскными отделениями на местах. Другими его задачами были связь с иностранными полициями по общеуголовным вопросам, составление правил по сыскной части и заведование школой инструкторов. Дальше премьер затронул ту самую щекотливую тему, из-за которой смущался Лебедев. Алексей Николаевич, обратился к сыщику Столыпин, я знаю, что вы много труда вложили в этот документ, и полагаю, себя видели во главе нового делопроизводства. Лыков молча пожал плечами. Столыпин выждал немного и продолжил. К сожалению, и моему, и Максимилиану Ивановичу это оказалось невозможным. Государь выбрал коллежского ассессора Лебедева. Тот пять лет руководил московской сыскной полицией, второй в России по численности и значимости. Василий Иванович имеет большой практический опыт в управлении частью. Это дает ему преимущество перед вами. Вы, как следует из вашего формуляра, служили лишь помощником начальника в Нижнем Новгороде. И было это чуть не 30 лет назад. Столыпин перевел дух и посмотрел сыщику прямо в глаза. Сам он сохранял равнодушие. На своей высокой должности Петр Аркадьевич много раз решал судьбу людей и уже привык делать это без переживаний. — Мы можем предложить вам должность старшего помощника делопроизводителя, — продолжил разговор Трусевич. — Новый коллежский советник, а господин Лебедев — коллежский асессор. Удобно ли будет для вас такое положение? Лыков сидел и думал. Он знал, что его не назначат делопроизводителем. Тащил, тащил на себе эту реформу, и действительно видел себя во главе новой структуры. Объяснение Столыпина представлялось ему неубедительным. Подумаешь, расширение численности департамента полиции на девять человек, и кто будет ими руководить, решать министру внутренних дел, а не самодержцу, тот подмахнет указ не глядя. Причина была в другом. Год назад Алексей Николаевич вызвал недовольство государыни когда не смог отыскать похищенную икону казанской божьей матери. А как было найти, если с момента кражи прошло столько времени? И Столыпин, как опытный царедворец, не решился двинуть опального чиновника, чтобы не навлечь на себя хотя бы малейшее неудовольствие ее величества. А ее злопамятность была хорошо известна. То, что царская семья не забыла про Машку Выкова, он почувствовал на себе. Петр Аркадьевич писал проект рождественского высочайшего приказа по гражданскому ведомству за 1906 год производства Лыкова в чин статского советника. Но государь вычеркнул его фамилию. Сановники глядели на Алексея Николаевича и ждали ответа. Тот сказал, я предпочитаю остаться в должности чиновника особых поручений, а помогать Василию Ивановичу в меру моих скромных сил почту за честь в любых обстоятельствах. Трусевич облегченно выдохнул, а Столыпин уже говорил другому. другом. — Доложите, что происходит в Москве? — Там работа идет полным ходом. Мы вышли на завершающую стадию. Главные заправилы — отправиться на каторгу, а те, на ком кровь, на виселицу. Во второй половине следующего года можно будет открывать процесс. — А что Рейнбот и этот как его? — Моисеенко? — Да, их убрали, я знаю. Они тоже пойдут под суд? — — Петр Аркадьевич, я ими не занимаюсь. Об этом лучше спросить у сенатора Гарина. Но то, что я знаю, производит удручающее впечатление. Правительство слишком долго оставляло Москву без внимания. Это прозвучало, как косвенную прёк Столыпину, и тот резко парировал. — Страна большая, если помните, и революции только-только потушили. Трусевич укоризненно посмотрел на подчиненного и подчеркнуто холодно спросил. Насколько необходимо сейчас ваше присутствие в Москве? Тут тоже полно дел. Считаю дознание незавершенным. Вскрылись новые обстоятельства. Какие? Давайте подробнее. На свободе остается главарь всего воровского предприятия Тугаринов. Беглый каторжник, авторитетный среди преступников человек. С большими организаторскими способностями. Видимо, связан со служащими чугунки поскольку досконально знал все о грузах на дорогах и наводил на них банды. Мы взяли исполнителей, а кукловод ускользнул. Скорее всего, именно он дал приказ избавиться от меня. Значит, я иду по правильному пути и представляю для него опасность. Скоро в Москву приедет Кашко, займет должность. Вот пусть он и ловит этого кукловода. У него в городе и без того будет много дел, возразил коллежский советник. Сначала нужно разогнать старых соскорей и набрать новых. А тут открытое дознание. Надо лишь довести его до конца. И есть еще обстоятельства. Какое? — нехотя спросил Столыпин. Всем своим видом он показывал. Шли бы вы отсюда, без меня разберетесь, кому куда ехать. Ряд промышленников Москвы считает, что хищения имеют много больший масштаб, чем мы думали. Особенно по хлопку. — Что значит «много больше»? Мало им того, что вы открыли? — Мало, Петр Аркадьевич. Будто бы хлопок крадут вагонами, а это можно сделать только в пути. То есть замешаны железнодорожные служащие в больших чинах, не весовщики или крючники. Это предположение и, на мой взгляд, неправдоподобное, но его надо проверить. — Я всегда знал, что Шауфус не на месте, — буркнул Столыпин. — Какой из него министр? Он слишком долго служил по частным дорогам, потерял государственное чутье. Он встал, все последовали его примеру. — Возвращайтесь в Москву и доведите дело до конца. Слушаюсь. Насчет железнодорожников в больших чинах держите лично меня в курсе. — Слушаюсь. — Максимилиан Иванович, останьтесь, а вы, господа, свободны. Цыщики вышли в приемную, и Лебедев сразу сказал. — Нам надо объяснить, я Василий Иванович. Твоей вины ни в чем нет, я знаю. Давай сходим вечером к Дадону и зальем эту историю водкой. А помогать тебе я действительно всегда рад. Хорошо, что в департаменте появился настоящий сыщик-практик. Я ведь помню историю с ремонтом помещений Московской сыскной полиции. В 1903 году Лебедева, исполняющего должность, сделал я, наконец, полноценным начальником МСП. Он сразу поднял вопрос о переделке помещений в Малом Гнездиковском переулке. Комнаты были расположены очень неудобно, в кабинет первого лица просители шли на виду у всех, регистрационное бюро и стол приводов сидели вместе, сыскная тюрьма не вмещала арестантов, фотолаборатория отсутствовала. Лебедев написал несколько рапортов и на все ему дали отказ. На Рождество он получил хорошие наградные и сделал на них ремонт, истратив собственные средства при том, что жил исключительно жалованием. Вечером два приятеля сходили в ресторан Дадона, где и назюкались. Ольга Дмитриевна даже устроила мужу выволочку, хотя и беззлобную. Дальше был Новый год. Лыков с провели его в доме Таубы. Туда же пришли жених с невестой, получилось весело и душевно. Отдохнув день от пьянства, коллежский советник телеграфировал в Киев Красовскому. В городе ли Марголин? Получил быстрый ответ, что в городе. Взял билет и покатил на юг. Николай Александрович Красовский был сыщиком киевской полиции, который в 1900 году единственный помогал Выкову, вопреки воле начальства. Тогда всем в отделении заправлял коллежский регистратор Асланов. Будучи в столь ничтожном чине, он тайно руководил преступным миром города. А когда командированный из столицы это вскрыл, Асланов едва не отправил Алексея Николаевича на тот свет. С тех пор Лыков избегал поездок в Киев. Теперь ему требовалось наведаться туда, желательно всего на один день, выяснить, что нужно, и благополучно убраться в своя семь. Красовский встретил Питерсона на вокзале и сразу отвез к себе домой. Там гостя радостно встретила супруга сыщика Ангелина Васильевна, урожденная в Иверцево. Семь лет назад она смело пришла в номер к Лыкову и попросила убедить Красовского жениться на ней. Более чем необычная просьба. Выпила шампанского, сыграла на гитаре, чтобы отвести глаза коридорной прислуги. Они договорились не рассказывать Николаю Александровичу об этом визите. И теперь Лыков лишь украдкой подмигнул Ангелине Васильевне. Он видел, что живут супруги, душа в душу и слава Богу. По дому бегали двое сыновей, играли в казаки-разбойники и весело галдели. — Что творится у вас в отделении? — первым делом спросил коллежский советник у коллеги. — Ничего хорошего, — ответил тот. Начальник вожжа отпустил, все идет в разнос. — А кто теперь начальник? — Надворный советник Рудый. Вроде бы хорошо начал, но это революция, черт ее дери. Знаете, сколько у нас народу уволилось? При штате двадцать три человека, ушли двадцать восемь. Еще двоих убили и одного извечили до полусмерти. Вот такие дела. А как поживает мой приятель Асланов? Надзиратель невесело улыбнулся. Рудога вот-вот выкинут, и Спиридон первый кандидат на должность. Семь лет назад, в спешке покидая Киев, Лыков не решился рассказать Красовскому все, что узнал про Спиридона Асланова. Для его же блага. Вот и теперь он лишь пожал плечами. — Опытный человек, пусть растет. Киевлянин внимательно посмотрел на питерца. Умный и чуткий он сразу уловил недосказанность. Но спросил о другом. — Что у вас за дело к Марголину? — Хочу, чтобы он свел меня с Львом Бродским. А-а-а, он может. Только вам надо поторопиться. Сейчас все наши богачи здесь, в городе. — Но Бродский, например, скоро уедет в Монте-Карло. — Капиталы рулететь. — Именно. Сколько он денег туда перевозил в страсть. <смех> Весь Киев смеется и не надоедает человеку. Алексей Николаевич решил не терять времени и телефонировал Марголину. Благо Красовский, женившись, переехал из непрестижной татарки в респектабельный дом на Кирилловской улице. И в квартире даже был телефон. Лыков попросил соединить его с Давидом Симховичем. «Как вас представить?» — спросил безукоризненно вежливый секретарь. Лыков — чиновник особых поручений Департамента полиции. Миллионщик, видимо, слушал вот в одну трубку, поскольку сразу же вклинился в разговор. — Алексей Николаевич, какая радость для меня! Вы у нас в городе? — Да, только что приехал. — Приглашаю вас вечером отужинать со мной. — У меня есть что рассказать. Я ваш должник и... — Давид Симхович, а можно не ждать вечера? У меня к вам просьба, не терпящая отлагательств. — Тогда отобедаем. Приезжайте прямо сейчас в ресторан гостиницы «Континенталь». Через полчаса сыщик снимал пальто в гардеробе ресторана. К нему подбежал страхолюдный детина с маленькой головкой на плечах циркового атлета. — Вашество! Уж как мы рады! — и отобрал у сыщика шапку. Это был камердинер и одновременно телохранитель Марголина Савелий Доропогузов. Привет, Савелий. Вижу, есть еще селенка у ребенка? Сыщик, шутя, взял детину за ремень, поднял на вершок и понес в ресторан. Тот лишь ойкал и хлопал глазами. Перед столом Марголина он поставил камердинера на пол и протянул киявлянину руку. Спасибо, что приняли так быстро. Я же ваш должник, ответил миллионщик. Как рассказали вы мне про аферу Меринга, я сразу принял меры. Театр Соловцева остался у Бродского, не удалось мне его отбить. А вот гостиница теперь моя. Спасибо за сигнал. Тогда попрошу вас об ответной услуге, Давид Симхович. Они сели за накрытый стол, и Марголин кивнул. Начинайте. Мне надо как можно скорее увидеться с Львом Израилевичем Бродским. Еще нужно, чтобы он честно ответил на мой вопрос. — Хм, вопрос, день неприятный? — Увы. Маргулин задумался. — Встречу я вам устрою. И прямо сегодня, потому как завтра Лева укатит свою любимую Монте-Карло. А вот сделать так, чтобы он честно ответил на вопрос, боюсь, не сумею. Мы с ним конкуренты. С чего бы ему мне потакать? — Пусть так. Наладьте встречу. Буду вам весьма признателен. В результате через три часа Лыков входил в здание правления Александровского общества на Бибиковском бульваре. Его принял приземистый, коротко остриженный мужчина с лицом жизнелюбом. «Проходите, присаживайтесь. Чаю, может быть, или коньяку. Насчет последнего составлю вам компанию. Я в это время всегда потребляю рюмочку». — Охотно, господин Бродский, и чаю можно, и коньяку. — Для вас, Лев Израилевич. — Тогда я, Алексей Николаевич. Они сели за стол и начали разглядывать друг друга. Потом махнули по рюмке Рено, взяли стаканы с чаем и сахарозаводчик сказал. — Давайте сразу быка за рога. Давид сказал, что вопрос неприятный, но какой именно он не знает. — Хорошо. Сколько вы платите за то, чтобы железнодорожные воры не трогали ваш песок? И кому именно? На лице Бродского дернулся мускул, и он быстро ответил. — Никому я не плачу. О чем вы? — Я прошу вас ответить честно. — А если не отвечу? — Тогда я немедленно телеграфирую Столыпину, и он прикажет аннулировать ваш заграничный паспорт, — пригрозил сыщик. — Зимовать будете не в Монте-Карло, а в Киеве. — Это шутка, полагаю? — Вовсе нет. Лыков вынул открытый лист и дал прочитать Бродскому. Тот желчно произнес. — Ко мне он не относится, только к исполнительным чиновникам. — Разумеется. Так и скажите жандармам, когда они развернут вас в Вершболову. — Вершболову. Пограничный пункт, через который выезжали поезда в Германию. — И вы, играючи, связываетесь с самим Столыпиным? — Это легко, когда выполняешь его личное поручение. Миллионщик задумался. — Давид-то аттестовал вас как человека серьезного, с которым лучше дружить, а не враждовать. — Чего вам бояться, Лев Израилевич? Признайтесь, сколько вы отстегиваете Ванде под Курской, и разговору конец. Бродского снова дернулась щека. — Вы и фамилию знаете. Ну что ж, ладно. Он уперся локтями в стол, положил подбородок на кулаки и начал. — Это случилось прошлой весной. Я послал сахар-песок в Пруссию, а он пропал в пути. — Сколько НТВ было сахара, — блеснул знанием терминологии сыщик. — Восемь вагонов, шесть тысяч пудов. — Где именно пропал груз? — А черт его разберет! Из Киева выехал, а в Москву не прибыл. И как вы на это отреагировали? — Плохо, — рявкнул миллионщик. — Это же песок. Русские его не любят, зато любят немцы. И вагоны направлялись за границу. Я, конечно, послал следом за пропавшим составом другой, но все равно сорвал поставку и заплатил неустойку. Дело, господин чиновник, особых поручений вовсе не в деньгах. Я в рулетку просаживаю за раз больше, чем понес убытков из-за этой кражи. Но я испортил себе репутацию, понимаете? С немцами так не пройдет, это не русские. Второй раз сорвешь поставку, и больше с тобой никогда не станут иметь дело. И тут мне написали, что если я не заплачу, то будет второй раз, а также третий, четвертый и так до тех пор, пока не поумнею. Вы решили откупиться? Конечно, на вас на полицию надежды никакой. А вы обратились к нам? Нет, разумеется. Я ведь еще и товарищ председателя Всероссийского общества сахарозаводчиков и в этом качестве имеет доступ к важным сведениям. — Что же это за сведения? — А насчет производства сахара и его дальнейшей судьбы. Вы знаете, сколько в прошлом году все железные дороги перевезли этого дорогого товара? — Нет, — сказал Сыщик, — любопытно, и сколько же? — 76 миллионов пудов. — Ого! Броски еще сильнее рассердился. — А сколько из них украли в пути? Алексей Николаевич молча ждал продолжения. Примерно 700 тысяч пудов. Это же грабеж средь бела дня. А власти и вуз не дуют. Откуда у вас такие цифры? Сам подсчитал, когда переговорил с Харитоненко, Терещенко, Добром, Бабушкиным, Гепнером, Шиновским и вашим приятелем Маргольным. Знаете, что оказалось? Что у всех воруют, и бороться с этим бесполезно. Но другие поставляют сахар русским покупателям и более-менее приноровились. Чуть накинули цену, пустили часть в обход акциза. А с немцами так нельзя. Забыл спросить, что вам ответили отправители? И где пропал ваш песок, на какой дороге? На юго-западной. А ответить им было нечего, лишь руками развели. Но вы же взыскали с них стоимость пропажи. И ее, и пень, и штрафы, все до копейки. Юго-западная дорога заплатила, а расследование она потом провела. Я спрашивал ее директора Немешаева, не отыскались ли мои восемь вагонов. Клавдий Семенович ответил по секрету, что как сквозь землю провалились, и никто на дороге не может понять, как такое возможно. Хорошо, вернемся к вам. Сколько вы перечислили в Ванде? Двадцать тысяч. И плачу с тех пор регулярно, каждый месяц. Больше вас не обкрадывали? Нет, они держат слово. С кем именно вы договаривались, продолжил расспрос сыщик. Ко мне приехал человек от них, и мы очень детально все обсудили. Этот Лыков выложил на стол сигналитические карточки Тугаринова. Сахарный король рассмотрел их с любопытством и спросил, кто это? Беглый каторжник. В уголовных кругах большой авторитет. Он заправляет всеми грабежами на московском железнодорожном узле. Тут Бродский удивил питерца. Нет, что вы, конечно, это не он. — Такие люди ко мне на пушечный выстрел не подойдут, это не их уровень. Приезжал совсем другой человек, весьма непростой. — Как он представился? — Иваном Ивановичем, разумеется, — ухмыльнулся киевлянин. — А как выглядел Иван Иванович? Он был в наклеенной бороде и синих очках. — И где же вы встречались при таком маскараде? — Здесь, в этом кабинете. Выков попросил описать те приметы мошенника, которые тот не смог спрятать. Бродский честно попытался. Он моложе вас лет сорока-сорока пяти, ростом повыше меня. Голос убедительный, лоб высокий, уши, не помню какие уши. Нос как нос, без особых отличий. Что главное бросилось вам в глаза? — Главное? Иван Иванович вызывал страх. «Страх — Страх? — удивился Питерец. — Он запугивал, угрожал? — не то и ни другое. Человек приехал договариваться, он был... Вежлив и пытался найти компромисс. В его понимании, конечно. Однако сразу было ясно, что если я откажусь принять их условия, то мне не сдобровать. «Не стали бы они убивать вас», — раздраженно возразил сыщик. «А я не знаю. От этого с наклеенной бородой можно было ожидать чего угодно. Не дай бог поссориться с таким. Поверьте, я чувствую людей. В молодости я часто имел дело с уголовными. Тут на юге от них никуда не деться». Тоже приходилось договариваться, иногда сталкивать лбами, ну, как-то уживаться. Но Иван Иванович не такой. В нем чувствовался масштаб настоящего злодея. Он согнул меня в дугу. Меня очень богатого, властного и нетерпящего препятствий человека. Ненавижу, когда идут против моей воли. Порошок сотру характер у меня кошмарный. А тут посмотрел я в синячки гостя ослушал его вежливый голос и согласился платить. Вот так. Собеседники помолчали, выпили еще пареньки коньяку. Бродский нервничал. Воспоминания о загадочном пришельце удручали его. — Как вы собираетесь искать вымогателя? — спросил он Через Ванду Подгурскую? Он наверняка предусмотрел этот вариант, — ответил тот. — Если вымогатель так серьезен, как вы описали. — И тогда что? Есть беглый каторжник, чьи фото я показываю. Это его партнер. Видимо, он отвечает за связи с уголовными, за силовые акции. По отрывочным сведениям руководит каторжником главарь по кличке Князь. Как подходит это прозвище вашему страшному человеку? Князь? Пожалуй, да. В нем есть внутренний аристократизм, как пишут пошлые литераторы. Даже не аристократизм. Не могу подобрать нужного слова. Скорее, избранность, исключительность. Чувствуется масштабность зла, которую он носит в себе. Лыков допил чай, отодвинул пустой стакан. — Вы все рассказали, Лев Израильевич. Вам же лучше, если я его отыщу. Перестанете платить и бояться. Помогите мне. Сахарозаводчик смотрел в угол, лицо его скривилось. Потом он сказал. — Не верю я, что вы его поймаете а рассказал — все, ничего не утаил. — В Монте-Карло хочу. Могу ехать. Не завернут меня вершболова. Коллежский советник поднялся. — Езжайте. И сделайте очередной платеж. Посылайте деньги до тех пор, пока не получите от меня телеграмму, что все кончилось. — Спасибо за честный совет. Замен вот что. Мы закроем контору по взиманию переборов с железных дорог Ванды-Подгурской. Довольно скоро закроем. Или она сама сбежит, как товарищество «Оборот». — Какой еще «Оборот»? — не понял Бродский. — Фирма, которая торговала ворованным хлопком. Те тоже вымогали. И крали, и вымогали. Видимо, бандиты создали сеть таких кормушек. Сейчас мы их по одной выявляем и ликвидируем. Так вот, если Иван Иванович сообщит вам, что теперь надо платить по новому адресу, немедленно сообщите мне в департамент полиции. Договорились. А что еще воруют в таких масштабах, вы выяснили, кроме сахара и хлопка? — Выясняем. На подозрении чай, медь, кожа, табак. — Значит, там картель? — Какой картель? — насторожился сыщик. — Это сговор на рынке. Есть так называемая нормировка — картель сахарозаводчиков. Не слышали? — Что-то писали в газетах, но я не разбирался. — Мы сообща определяем объемы производства. Сахара и квоты между участниками на внутреннем рынке, чтобы цена не падала ниже допустимой. А все, что сверху, продаем за границу. Нормировка поддерживается правительством. Но в чем польза власти от вашего картеля? Ну как же? Сейчас сахар рафинат к примеру, стоит 5 рублей 4 копейки за путь. Из них рубль 20 — это акциз. Если товар подешевеет, то и доходы казны упадут. Поэтому платят за все русский народ. Вот мужик экономит, много сладкого не ест. В Лондоне наш сахар идет всего по два рубля за путь. Оттого душевое потребление сахара в Англии в девять раз выше, чем в России. Лыков лишь сокрушенно покачал головой. Бродский заключил. — А у вас выходит воровской картель. — Верно подмечено. — А еще где есть картели? Но миллионер отмахнулся. — Черт его знает, ну прощайте. Пора в Монте-Карло собираться. Сыщик был доволен, что так быстро покончил с делами. Бродский раскололся и сообщил много интересного. Самое главное, мануфактурист Творенцов оказался прав. Кражи на дорогах приняли масштаб много более значительный, нежели чем думали сыщики. И воровали не ключники через дру в заборе, как считал Стефанов. Эти ребята были для отвода глаз. Вот новость. За ней стоило ехать в Киев. Теперь оставалось лишь благополучно выбраться из него. Асланов за давностью лет наверняка забыл уже про питерского сыщика. Да и времени у него не было, Лыков обернулся за день. Но на всякий случай он решил сесть в первый же поезд до Москвы. У сыщика был служебный билет формы номер 1 Он давал ему право бесплатного проезда в любых поездах во всех типах вагонов. Но его ждала неудача. Ни курьерских, ни скорых, ни даже почтовых поездов в ближайшее время не предвиделось. Почтовый поезд тоже являлся скорым. У платформы стоял под парами товарно-пассажирский состав с единственным синим вагоном. И мест в нем не оказалось. Пришлось брать билет в желтый. Синий вагон, вагон первого класса, желтый второго. Когда проводник повел сыщика искать подходящее купе, в то время билеты были без указания места, кроме билетов на международные экспрессы, на них налетел щеголеватый нервный господин. Позвольте, милостивый государь. У вас лицо смелого человека. Могу я попросить вас об отдолжении? Что случилось? Вы просите, где служите? В департаменте полиции, а что? А вот это мне и нужно, чуть не закричал нервный господин. Он вручил проводнику синенькую и сказал Больше никого к нам не посаживай. Заинтригованный сыщик позволил увести себя в купе. Там незнакомец объяснил. Позвольте представиться. Венециан Самойлович Дайцельман, доверенный товариществу Богородской фабрики Федора Илагина сыновей. Видите ли, я везу с собой крупную сумму денег и очень опасаюсь. Вам нужен надежный попутчик. И именно так. Сам я, признаться, робкого десятка. А по вам сразу видно, что от вас пули отскакивают. Могу я попросить об удолжении вдвоем спокойнее, тем более с таким соседом, как вы? И Лыков согласился. Его устраивало, что попутчик из мануфактуристов вдруг расскажет что-нибудь интересное про кражи хлопка. Между тем, Дайцельман развернул бурную деятельность по созданию оборонительных рубежей. Купе в русских поездах не закрывались изнутри. Железнодорожная администрация выступала категорически против этого. В 1900 году некий Малышев совершил серию ограблений. Его жертвами Становились одинокие женщины, путешествующие в купе первого класса. Ночью он проникал внутрь, одурманивал несчастных с помощью химического вещества, а потом грабил. В двух случаях женщины проснулись и были жестоко убиты. Развернулась кампания в прессе. Люди требовали завести в купе внутренние запоры. Но даже гибель пассажиров не помогла. Все осталось как было. Поэтому Дайцельман ремнем привязал ручку двери к верхней полке. Лишь после этого он вынул баул и выдохнул. — Уф! В буфетный вагон не пойдем, опасно. Закусим здесь. У доверенного с собой оказались балык, колбаса, сыр, две бутылки портвейна и даже копченые стремишки в консервной банке. Лыков выставил бутылку грузинского коньяка и хурму. Начался пир горой. Вдруг попутчик вскочил и спросил с набитым ртом. — А у вас есть при себе револьвер? Алексей Николаевич откинул полу и показал кобуру с браунингом. — Очень хорошо. В итоге пассажиры порядком набрались. Лыков стал расспрашивать про хлопковые поставки, но Богородская фабрика выпускала сукно и закупала для этого шерсть. Сыщик попытался выяснить, нет ли там таких же покраш, как с хлопком. Но Дайцельман ничего связанного. Сообщить уже не мог и скоро уснул. Арсений Николаевич подумал-подумал и присоединился к нему. Он проснулся ночью от того, что понадобилось в уборную. Как быть, ручка двери была притянута к полке. Снять ремень, оставить робкого соседа одного, будить сладко спавшего Венециана Самайловича не хотелось. Но тот вез большие деньги, мало ли что. Лыков пытался растолкать доверенного. Однако смесь коньяка с портвейном была необорима. Делать нечего, сыщик оделся и двинулся в конец вагона. Вдруг, когда он уже подходил к уборной, открылась дверь из тамбура, и навстречу ему вышел мужчина. Вид у него был столь подозрительный, что Лыков не стал раздумывать. Повинуясь интуиции, перед самым носом незнакомца он со словами «я первый» шмыгнул в туалет и заперся там. Прислушался. Снаружи доносилось недовольное ворчание. Как поступить? Незнакомец, скорее всего, случайный попутчик. Вышел в тамбур покурить, а тут — лыков. А Николаевичу не хотелось выставлять себя в смешном свете. Но еще меньше ему хотелось умереть. Ведь стреляли же в коллежского советника неделю назад. Тугарин-змей чувствует, что сыщик представляет для него большую опасность. Вдруг это подосланный убийца? Или Асланов узнал про гостя и подсуетился. Лыков справил нужду, дернул ручку смыва и, пока шумела вода, быстро вынул браунинг и дослал патрон в патронник. Затем щелкнул запором и толкнул дверь ногой. А сам встал за косяк. Снаружи раздались один за другим три выстрела. Пули впились в стену. Лыков дважды ответил на звук, не высовываясь последовал крик и грохот падающего тела. Коллежский советник прыгнул в коридор и ногой выбил из руки неизвестного наган. Тот лежал на полу и хрипел. Из ран в груди лилась кровь. «Кто тебя послал?» — приставил ему колбу пистолет сыщик. «Ну, Тугаринов или Асланов?» Но убийца уже отходил. Он посмотрел вокруг мутным взором, хотел что-то сказать, но булькнул горлом и умер. Тут прибежал Дайцельман в розовом исподнем, увидел сцену и закричал: Он пришел за мной! Я знал, я знал! Коридор быстро напомнился одетыми и полураздетыми людьми. Явились проводник с оберкондуктором, и какой-то доктор и два офицера с саблеби. Все тараторили и требовали объяснений. Лыков предъявил оберкондуктору свой полицейский билет и приказал извести жандармов на ближайшей узловой станции. С первого же полустанка отбили телеграмму и в Брянске сыщика уже встречали. Труп сняли с поезда и провели его бертельонаж. В карманах нашли самобрейку, самобрейка — опасная бритва, и горсть патронов, и еще кожаную давку. Отыскался и паспорт на имя московского мещанина Ивана Чинцова. Он числился в полицейской картотеке. Ченцова два года назад арестовывали по подозрению в участии в декабрьском вооруженном восстании в Москве, но отпустили в сильном подозрении. Странно, что боевика не выслали из города, как других, и он спокойно остался жить в Первопрестольной.